Басти поднял связанные руки и протянул их к трону. «Все, что Таита говорит, — правда». «Бак, Кер! — закричали князья. — Это правда! Таита говорит правду!» «И все же это только слова! — с интересом протянул царь. «Вельможен Теф требует доказательств, и я, Фараон, требую доказательств. Половину своей жизни я был песцом и казначеем великого визиря. Я вел учет его состояния».